Глава 18. -е. Убежище. Так мы и двинулись дальше в глубь леса. Громадный лекуш Хубаба в ярко-красных остроносах туфлях, которые он неведомым образом сумел экипировать на свои ноги и ласты. И я, устроившись у него на руках, словно годовалый ребенок, Не самый удобный способ передвижения, скажу я вам, потому как меня трясло, укачивало, вжимало в покрытую слизь и так далее. А еще этот болотный выкормыш безмозглого Наамо наловчился раздвигать моим телом колючие кусты и мной же прикрывался от хлещащих со всех сторон ветвей, так что мне регулярно приходилось зашивать себя любимого прямо на ходу» не очень удобноны и быстро конечно зато дешево потому как зелья, чувствую мне еще пригодятся угрюмый квакер отстал от нас едва мы углубились в лес, ну как отстал угодил в яму с колями и погиб смертью храбрых и отчаянно квакующих нового я не стал призывать польза от них сейчас никакой, да и запас благодати не бесконечные кстати о ней родимой Помимо жертвоприношений и молитвы, благодать я также получала от своей сети силы, которая на данный момент насчитывала два храма, шесть алтарей и пять поселений. «Хуба топтать!» – радостно объявил жаба-человек и принялся прыгать При этом он старался приземлиться на громадные, размером с баскетбольный мяч белые грибы, чтобы раздавить их. Очень уж нравилось ему это занятие. За те два часа, что мы блуждали среди деревьев и ловушек, полянки, усеянные подобными грибами, попадались нам уже в четвертый раз. И каждый раз Хубаба устраивал свою безумную пляску. «Духи хотеть!» – отвечал он на мои попытки прекратить это прыгающее безобразие. И продолжал прыгать до тех пор, пока оставался хотя бы один целый гриб. «Не знаю». Чего там хотели духи, но, судя по блаженной улыбке на жабе и морде ликуши, сизый дымок, струящийся из лопнувших грибов, явно был ему по вкусу. К счастью, на этот раз нам попалось всего несколько грибов, и тряска прекратилась довольно быстро. И я сразу же открыл конструктор скриптов, чтобы создать простейший таймер с оповещением. «Моя сеть сила приносила 820 единиц благодати в сутки». То есть 34 единицы каждый час. Как раз хватит на пару-тройку мелких молитв. Я вытащил на экран главного интерфейса полосу прогресса. Разместил ее под шкалой благодати и привязал таймер. Теперь наглядно было видно, когда и сколько божественной силы капнет на мой счет стараниями последователей Нааму. Хлюба размеренно шагал к обозначенной мной цели – кривой башни. Но к этой монотонной тряске я уже успел приноровиться и не испытывал никаких неудобств. Жаль, что я не чувствую запахов. Интересно, а как пахнет ликуш? И откуда разработчики взяли этот запах? Неужели кто-то на полном серьезе обнюхивал лягушек? Как же хорошо, что я не чувствую запахов. Так, таймер прихода благодати. А почему бы не привязать к нему простенький скрипт? И я настроил автоматический запуск умения «Медитация», которая давала мне 5.30 благодати совершенно бесплатно, правда, всего 4 раза в день. Хуба падать! Вдруг услышал я, и тут же какая-то неведомая сила вырвала меня из лап лекуша, бросила на землю и покатила по траве. Получено 240 урона, физический, здоровье... Сто тридцать из трехсот семидесяти шести. На вас наложен эффект кора железного дуба. Сила пять. Длительность пятнадцать секунд. благодать у меня не так много, чтобы тратить ее на щит духа. Так что придется потерпеть. Ну и кто это меня так приложил? Никто. А что? Здоровенный каменный шип, вонзившийся в спину. Торчал у меня из живота примерно на метр. Ловушка. Рядом лежал ликуш, уставившись выпученными глазами в кроны деревьев, сомкнувшиеся над нами непроницаемой для солнечных лучей крышей. Эй, зеленый, жив? Тишина. Все его шкалы на максимуме. И здоровье, и энергия. Так что он точно жив и не выбился из сил. То есть не уснул от истощения не потерял сознания Значит, это действие какого-то дебафа. Вот только рядом с его портретом нет ни одной иконки временных эффектов. «Хей, ты тут? Не нужна твоя помощь!» Что-то шевельнулось за деревьями. Первое живое существо за все те часы, что я нахожусь в этой локации. Оно вышло на смертоносную поляну и подошло ко мне. То ли вид, нанизанного на двухметровый каменный шип, зомби было для него обычным делом, то ли мозгов у него не хватало на осмысление всей ситуации. Но смотрело существо на меня совершенно спокойно. Я бы даже сказал равнодушно, как на букашку, ползущую мимо. У кугра НИП, Гворлинг, искатель еды 50 уровня. Здоровье 420 из 420. «Сильные стороны. Шакрам». Описание было под стать внешности этого порождения больного разума какого-то дизайнера монстров. Перемещалось оно подобно обезьянам, опираясь на верхние длинные конечности. Да и в целом напоминало обезьяну, только очень, очень и очень тощую и лысую, разве что без хвоста. Да морда у твари была совершенно плоская. Судя по выпирающим ребрам и худющим конечностям существа, оно самый паршивый искатель еды в мире. Но куда больше меня смущала морда твари, больше похожая на маску. Живую кожаную маску, лишенную нос и рта. Да-да, у этого гворлинга были только глаза, которые и уставились на меня, внимательно рассматривая, с огромным интересом. Существо протянуло руку, аккуратно коснулась тощим костылявым пальцем наконечника каменного шипа, покрытого моей кровью, черной ядовитой кровью, в которой Гворлинг старательно испачкал свой палец и сунул его в рот. Точнее, в отверстие, появившееся там, где обычно у человека подобных существ находится рот. Разумеется, здоровье твари тут же начало уменьшаться. Медленно, да и дот на нем повис всего на минуту, так что не помрет. Тварь недовольно замотала головой и протяжно засвистела, ну или начала непонятным мне способом издавать звук, похожий на свист. Ни рта, никаких либо других отверстий на ее плоском лице маски не появилось. «Уходи, невкусный чужак!» – заверещал вдруг Гворлинг. Ротовое отверстие снова образовалось на его морде. «Не могу! Тебя тут не рады! Ты плохая еда!» А вот я этому напротив, очень рад. «Большой зеленый – тоже плохая еда!» Я сразу понял, что он имеет в виду до сих пор неподвижный и беззвучный лежащего хубабу. «Зато у меня в сумке есть много хорошей еды». «Дай!» Существо требовательно протянуло лапу. «Дай и уходи!» «Мне нужно попасть в кривую башню. Я тебе дам еды, а ты покажешь дорогу». Хозяин тебе не рад. Дай хорошую еду и уходи. Я не смогу идти без своего друга. Тут повсюду ловушки? Хозяин никому не рад. Почему ты кивнул, Гворлинг? Плохой друг, плохая еда. Убей его. Неожиданно закончил он. Убить твоего хозяина? Его. Существо сорвалось на виск и указало на хубабу. «Когда ты отведешь меня в башню?» «Никто не пойдет в убежище. Только гворлинги и хорошая еда. Уходи!» Теперь я окончательно убедился, что башня и есть моя цель, и мне еще больше захотелось туда попасть. «Не могу уйти!» Я показал на шип. «Эта штука не отпускает!» «Хорошая тыкалка!» Согласился гворлинг. «Злая!» «Ох, и везет мне в последнее время на туповатых примитивных собеседников. То гарп, то сладкая парочка гоблинов в теле каменного цербера, то жабобразный хубаба, а теперь еще и вот это, чем бы оно ни было». Жалеют разработчики вычислительные ресурсы для своих искинов На всем экономит Существо хлопнуло в ладоши, и торчавший из моей груди каменный шип пропал, словно его и не было. Выходит... Тупая, тощий тварь не только умеет передвигаться по этому жуткому лесу, обходя все ловушки, но и управляет ими. Я хочу поговорить с твоим хозяином. Проводишь меня к нему? Хозяин тебе не рад. Хозяин никому не рад. Мне он точно обрадуется. Хозяин послал убить чужака. Дай хорошую еду и уходи. Гворлинг снова требовательно протянул лапу. Хм... «Обмен почти равноценный. Еще знать бы, что этот вымогатель еды жрет, и что-то не было у меня уверенности в том, что он не прикончит нас, получив желаемое». «Ты невкусный, ты жадный. Укугра убьет тебя и сам заберет хорошую еду», спокойно сказал отниматель еды, который, судя по всему, устал ждать моего добровольного сотрудничества. хубу топтать!» Раздался злобный клич за спиной тощего Гворлинга, и огромный зеленый злой ликуш обрушился на него всем своим весом. Вообще игра не особо поощряет подобного рода физические воздействия. Урон получается небольшим, причем достается и жертве, и самому прыгуну. Но у Хубабы, судя по всему, был такой специальный навык прихлопывать врага, прыгая на него. Потому как Гворлинг тут же лишился половины здоровья, и испуганно засвистел. Я выпустил свои костяные лезвия и ударил крест-накрест, на стараясь попасть в голову. Ну, а окончательно добила голодного сыстуна могучая дубинка Кубабы, которую тот с размаху опустил на голову Гворлинга. «Спасибо», — поблагодарил я своего спасителя. «А ты куда пропал? Что с тобой случилось?» «Дух и сила на Аму!» «Покинули! Это тело! Жрец!» Громогласно объявил Ликуш и похлопал себя по брюху. «Как я и думал, хубаба — это марионетка, управляемая моим болотным покровителем. Ну или, как минимум, жабы человек нуждался хотя бы в минимальном присутствии воли своего создателя Нааму. Не вовремя ты его покинул, Большой Болотный. Нас чуть не убили и не съели». не сам «Ушел! Меня изгнали!» «Кто?» «Сильный враг! Почти как я! Я возвращаю к эй «Эй-эй, погоди! Что еще за враг? Это тот самый хозяин, о котором говорил искатель еды?» «Ква!» — отозвался Ликуш и злобно пнул лежащее перед ним тело Гворлинга. До башни оставался последний рывок и последние крылья, которых хватит минут на двадцать, за которые нужно успеть добраться до места. Ну или придется опять мастерить лужу и призывать всяких болотных тварей, чтобы пускать их в расход, то есть на разведку. Вот только если верить карте, то на дорогу идет около часа, даже с учетом широкого шага хубабы, если не будет, неожиданных остановок. И глядя на расплющенного горлинга, мне что-то совсем не верится в то, что это будет легкая и спокойная прогулка. А впрочем, какой у нас есть выбор? Разве что сдаться в плен в надежде, что эти твари отведут нас к своему хозяину в обход всех ловушек. Стоп! Я запустил скрипт, который последовательно активировал все мои поисковые умения. Как ожидалось, В доступном для меня радиусе не оказалось больше ни одного живого существа, кроме нас, ликуший, от которого шла четкая вереница следов, которые вели в глубь леса и как раз в сторону кривой башни, нашей с хубабой цели. «Иди за мной, след, след», — приказал я здоровяку и смело зашагал по следу. «Хуба шагать», — послушно согласился тот и, взвалив дубинку на плечо, Двинулся за мной. Я запоздало подумал, что возможно, на гворлингов местной ловушки просто не реагировали. Но все же решил рискнуть, просто на всякий случай активировав щитвера и еще на пару метров оторвавшись от размеренно шагающего за мной аватара. К счастью, наш невольный проводник действительно или знал, где спрятаны ловушки, или мог их каким-то образом чувствовать по его следам мы без каких-либо проблем добрались до нужного места. Сородичи же странного существа, если и следили за нами, то держались достаточно далеко, чтобы не попадаться мне на глаза, ну и область действия моих следящих умений. Просто так шагать было скучно, и потому я решил побольше узнать о том, на что способен мой немногословный путник. «Ты их видишь?» «Ква!» – отрицательно мотнул головой жаба-человек. «Слышишь? Ква!» «А почувствовать можешь? Ква!» Вот и поговорили. Неужели все, на что способен аватар болотного бога, это размахивать дубинкой, дошвыряться комьями грязи, пусть даже и целебной? «Зачем тебе все эти украшения? Артефакты?» Я жестом указал на свою шею. Гигант повторил мой жест, пробежавшись толстыми пальцами, по-доброму десятку ожерелей, украшающих его грудь. «Хуба надо!» Вот и все, что мне удалось из него выжить. Остаток пути мы проделали молча. Достался же мне напарничек. Даже его жабообразный покровитель. И тот куда разговорчивее. Впрочем, когда он снова подал голос, новости были безрадостными. «Хуба убивать! Много плохой!» «Где? Сколько?» Начал оглядываться я, но густой туман не позволял что-либо заметить дальше, чем на полсотни метров. Эта ползучая мерзость появилась минут десять назад, и чем ближе была наша цель, тем выше туман поднимался и гуще становился. Впрочем, никаких дебафов он не накладывал, так что это была скорее просто одна из декораций, прилагающихся к башне, а не искусственно созданная магией или артефактом, Завеса. Но ответ мне был уже и не нужен. Они медленно выходили из тумана один за одним, вооруженные короткими копьями искатели врага, уверенно сжимающие увесистые дубинки злые драчуны, опирающиеся на трезубцы хранители еды и уже знакомые мне безоружные искатели еды, вжимающиеся в землю и обнюхивающие ее, подобно собакам и щейкам, идущим по следу, Десять, двенадцать, пятнадцать. Не меньше двух десятков. И еще неизвестно, сколько их там скрывается в клубах тумана. Хуба убивать? Вопросительно посмотрел на меня Ликуш. А я молча смотрел на ковыляющего следом за всеми этими искательными хранителями и убивателями Гворлинга, неуклюже опирающегося на кривой посох. Большой Магун, метра полтора ростом. А значит, большим его прозвали явно не за выдающиеся физические возможности и вряд ли за неуемную страсть в делах интимных. А значит, это местный шаман или какой другой аналог мага. «Стой, большой чужак! Стой, маленький чужак!» Заговорил Гворлинг с посохом, и его сухой негромкий голос звучал так, словно кто-то перемешивает глиняные черепки. «Стоим!» «Что вам нужно в землях великого хозяина?» «Дело у нас к нему, о самый большой магун из всех магунов!» Не удержался я от шпильки, чтобы хоть как-то разбавить этот мелкосочный пафос. «Хозяин никого не желает видеть!» «Убирайтесь прочь, чужаки!» Коротышка скинул свой посох, и остальные гворлинги повторили его жест, поднимая оружие над головой. «Я задумался...» Внешне эта стайка – дикари дикарями, почти как мое племя Чугая. Правда, разговаривают заметно лучше, но их одежда, татуировки и примитивное оружие говорят о том, что они недалеко ушли в развитие. А значит, их можно перехитрить или запугать. Оглянулся на Хубабу, застывшего словно каменное изваяние Выглядит он, конечно, внушительно, но явно недостаточно, чтобы обратить в бегство пару десятков злобных и голодных дикарей. Призвать вопящего духа? Так вон, этот магун наверняка у них как раз по всяким злобным духам, и есть большой специалист, экзорцирует моего сангромати, и брови не поведет. Тем более, что у него и бровей-то нет. А ты когда с ним разговаривал? Спросил я, у не то шамана, не то командира, не то вождя гворлингов. С кем? «С хозяином!» «Три луны назад!» Важно выпрямился полутораметровый большой магун на своих тощих кривеньких ножках. «О, так это давно было! Может, хозяин передумал, подобрел и уже хочет поговорить?» Дикарь задумчиво почесал на навершием посоха, напоминающим высохшую руку, затылок. «Так что ты у него спроси, а мы подождем. Скажи, что великий бессмертный узник желает с ним поговорить». «Слово-слово передай!» Но передавать ничего не потребовалось. Внезапно между нами воздух пошел хорошо заметной рябью, что-то лопнуло, и раздался уставший голос. «Кто там хочет меня видеть?» «Я?» Коротко, хоть и не оригинально, отозвался я. «Поэтому ты забрался в мое убежище?» Недовольно пробурчал голос. «Именно так!» с большой «у». И вспоминая оставленные позади многочисленные ловушки, я невольно согласился с голосом «Добраться до него было действительно нелегко». «Да?» «Зачем?» «Я ищу убийцу богов, чтобы предложить ему работу». Воздух передо мной странным образом всхлипнул, вздохнул, чихнул и закашлялся. Все это время со стороны коротышек не доносилось ни звука. Едва заслышав голос хозяина, они так и застыли на местах, не шевелясь и, кажется, даже не дыша. Неплохо он тут устроился, этот загадочный убийца. «Хуба бросать!» Даже не спросил, а поставил меня в известность ликуш и метнул дубинку. Я ничего даже сказать не успел, как вдруг помесь бревна с оружием ударного типа вонзилась во что-то невидимое, и оно проявилось. На толстой ветке, торчащей из портала, висел кривенький и сухонький человечек, отчаянно дрыгающий ногами в бессильной попытке забраться снова на ветку. «Уважаемый, может, вам помочь?» Вкратчиво поинтересовался я. «Великий хозяин!» Дружно простонали к и в благоговейном ужасе бухнулись на колени. «Хуба хватать!» рявкнул гигант и сцапал турникмена за левую ногу. «Отпусти, а не то хуже будет!» – заверещал тот второй ногой, беспомощно молотя по лапе хубабы. «Ты хоть понимаешь, на кого руку поднял ты, жаба-переросток?» «Ква!» – отозвался Ликуш. «А ты сам-то понимаешь, кого пинаешь?» В тон хозяину отозвался я. «Между прочим, это аватар великого бога болот. Давай слезай уже и поговорим нормально». «Выкуси!» С тихим хрустом нога человечка отломилась, и тот проворно взобрался на ветку. Пырнулся к нам, показал язык и сиганул в портал. «Врешь, гад, не уйдешь!» — крикнул я и скомандовал Хубави. «Держи портал!» Тот сорвал с груди ожерелья из черепов какой-то мелкой птички, разорвал его и метнул словно лосо вслед сверкнувшим из портала пяткам беглеца точнее, вслед его правой пятки, левую ликуш по-прежнему сжимал в лапе. Ожерелье за что-то зацепилось. Гигант довольно квакнул и дернул на себя. Затрещало, захрустело, и портал начал увеличиваться, словно рвущаяся дыра на штанах. «За мной!» – скомандовал я и прыгнул в магический проем.